Судя по размерам, загадочное формирование могло быть больше Земли в несколько раз. От этой пиздохрени тянется такая вот б л я д с к а я клякса, продолжил полковник, не заморачиваясь поддержанием норм уставной речи. Ситуация действительно была нестандартная, как раз к словцу. Движется она, товарищи офицеры, прямиком в экзосфере. Тогда именно там появилась, неизвестно, лезет к нам от Пиндосов, поэтому пытались с ними связаться. В ответ, как говорится, тишина. Кажется, так, когда топил твой о д н о ф а м и л е ц товарищ Высоцкий. Из Североамериканского с о д р у ж е с т в а за последние два часа не пришел ни один ляд сигнал. Слышали? Ни один. Будто бы они там все дружно мылом натерлись и нахер сели. Спутники регистрируют на их территории отсутствие движения. Это как? А вот так, ляд ь Касаткин. У них сейчас ночь, все города освещены, но ни одна мартышка даже фарами не блеснёт. Остановилось всё, машины, пароходы, вездеходы, всё лять стоит. Ну точно заснули все. Кое-где огонь поднимается и дым идёт, но пожары никто не тушит. И аварий на дороге масса, ментов их них, понятное дело, тоже не видать. Может у вас товарищ о ф и ц е р есть какие-нибудь соображения по поводу? Полковник в Новь посмотрел на часы, тщательно д о з и р о в а л время, отведенное ему на инструктаж. И как нет, товарищ полковник, ответил капитан Тарасов. я так и думал, вздохнул Масленкин. Только и знаете, что в истребителях жопы протирать, и д е в о к п о р т и т ь У нас тут все ОСКВКО с ног сбилась, потому как космические войска обосрались. Ни один их спутник э т о вот дряни не видит. Турбины им на выворот. Оно там блещет себе, они только ебалники ь раскрывают, да в т а к т е м у хлебалами трескают. Эксперты херовые, топора на них нету. Он в который раз щелкнул, и доска зарилась новым снимком. б е с с т р а н н о г о облака, к л а ц снова р а з м ы т а я к л я к с а Видите, оно то исчезает, то появляется. Прокомментировал полковник. т и п а мерцает. Визуально тоже не обнаруживается, поскольку находится слишком далеко. Но точно известно, что эта хрень опускаться вниз и, вероятно, лять с целями занять определенное воздушное пространство. Расширяется над Северной Америкой, считайте, оно уже висит. Теперь наша очередь. Сменилось еще несколько кадров, и Сергей отметил, что облако увеличивается в размерах. Судя по тому, насколько большим оно становилось, всего за десятки минут скорость его была умопомрачающая. А звездный свет что тоже не видно. спросил капитан Высоцкий, оно ж вроде как непродицаемое, а вот сходи и посмотри, лять, позволил Масленкин, или лучше слетай, туда вам всем и дорога, товарищи офицеры. Боевая задача у каждого из вас фактически одна, как указана в картах приказах. Если вкратце, то вам боевые пилоты приказано провести разведку неизвестного формирования неопознанных летающих тел в верхних слоях атмосферы. В случае чего разведка б о е м не садится. До заправ, каять л в воздухе, затем повторное занятие позиций в указанных секторах. Наша эскадра держит вот этот район. Повинуясь движению пальцев, на доске появился спутниковый снимок охотского моря с ломтиком берега России. Основная задача в случае атаки у н и ч т о ж е н и е возможного противника и удержания вот этих опорных пунктов. Первое и второе звено вот тут, третье и четвертое на соседней позиции. Судя по всему, это сгусток говна несет какую-то опасность. Возможно, радиоактивное облучение или что-то в этом роде. И уж наверняка возможный противник применяет оружие массового поражения. А тому а м е р и к о с ы все дружно передали привет, м а о у з е дуну и благополучно гикнулись. Так что вы там не церемонитесь, шмаляйте на здоровье. Всегда мечтал о таком приказе, прошептал Сергею майор незрелых. Чтобы разведка боем по собственному усмотрению, и чтобы мне там без с а м о д е л и я пригрозил полковник стрелять по команде. Первое и третье звено в наблюдении, второе их прикрывает. Такие же задания у остальных л я ь подразделения авиации. Понятно, товарищ офицеры? Так точно, товарищ полковник, разрешите? Поднялся с места капитан Высоцкий. Ну, можно ли нам действовать по собственному усмотрению? Если не будут работать системы дальнего обнаружения, разрешается, кивнул Масленкин. Вплоть до открытия огня всем бойком п л е к т о м чего бы там вам н е навешали. Шикарный приказ, как раз для нас. Тихо разулыбался Незрелых. Еще одно. Полковник поднял колбаску палец. Тщательно следить за показателями всех приборов. Любая информация, боеголовкой вам в крыло, бесценно. передавать малейшие данные приборов непосредственно в штаб и еще ляд есть вероятность, что хрен ь это густое облако метеоритов, так что будьте готовы поплесать под камушками, но если это очередная провокация я п о ш е к не дайте этому говну пройти, валите что есть мочи, а если это инопланетяне, спросил кто-то, Сергею не удалось отметить шутливых интонаций, говорили серьезно и немного испугано. н Не каждый день творится подобное. Может и они ломом им жопу. к о р о т к о пожал плечами Масленкин. Тебе не все равно, в кого ракеты выпускать. Если что фильм какой-нибудь вспомнишь и всех победишь. Брюс Вилли или как там его. Послышались смешки. Непробиваемость полковника всегда находила отклик в обществе пилотов. Далее началась рутинная раздача приказов. Сергей прислушивался в Пулуха за годы службы. Все давным давно отпечаталось в памяти. л ю б а в с е т а к и неблагодарная баба. Все в жизни только для нее и для сына. Жалованье до копейки, все боевые и летные, даже на пиво оставляю с премией или экономлю на допах. Лишь бы она чего-нибудь хорошего себе прикупила. Неблагодарная. Все мало и мало. Надо было тогда еще себе любовницу завести. Эх, жалко, что Ирину в другую часть перевели. сейчас бы не помешало, облачаясь в МСК 4 1 5 и п я т н а д ц а т ь и вешая на пояс стабильное оружие, Сергей тоже не слишком думал о задании. Вчерашний вечерний скандал был куда ближе к его сердцу, чем н е и з в е с т н а я д р я н ь над атмосферой планеты. Люба заявила, что уйдет, что не желает больше бегать к нему в госпитале, как весной, не хочет просыпаться ночью от крика, если недалеко от дома пролетает истребитель. И понятное дело, ей очень не нравится ждать его после дежурства. Каждый раз подвыпившего после удачного полета, уставшего, вечно занятого. А что, если когда-нибудь не дождется? Времена сложные, только что разобрались с Японией, как заворочались Североамериканские штаты. в д р у г о пять война. Либо Сергей уходит в отставку, либо Пут ь живет себе век в казарме без жены и без сына. Официальный развод. Она не шутила. действительно решила оторвать его от службы. Сначала сиськой и лаской, позже истериками, а под конец ударила самым главным аргументом: завтра же пойдем, в з а г с Неужели ее так напугали известия о том, что Ваську соседа сбили в ж е л т о м м о р е Ничего даже не захотела слушать о том, что Василий давно уволился из российской армии и трудился по договору на Южную Корею, а там постоянные конфликты. Уходи из армии, или уйду я. Вычеркну из своей жизни и еще сына с собой заберу, м и г е р а По дороге к л е т н о м у полю на какой-то миг позабылась. Кто-то принес известие, что п о д н я в ш и с я над Курильскими островами самолеты пропали без вести. Базы на северо-востоке России умолкли – ни слова, ни даже обрывка автоматического радиосигнала. Не вышли на связь и боевые корабли, патрулировавшие морской простор в о х о т с к о г о моря. Точно не было известно, но ш е р и л с я слух, что молчат даже подземные ракетные базы дальнего севера. Мгновенно по аэродрому разнесся противный страшок. Вроде все нормально, подшучивают, обсуждают план атаки на неизвестное дерьмо, но в глазах у каждого затаилась тревога. А что, если нас так накроет, как Америку? Уже точно известно, что западное полушарие Земли погрузилось в полную спячку с спутником-шпионом. удалось запечатлеть сотни людей на зимних улицах, везде тела, ни намека на движение, и не только у северных. То же самое происходит в Бразилии, Чили, везде по ту сторону Тихого океана. Слыхали, парни, оно вместе с ночью идет, где темнота наступает, все валятся, так что глядите в оба, держитесь на дневной стороне, если это возможно. Лично я собираюсь как можно ближе на восток. Я с собой еще один крестик возьму. Гляди, из казармы взял, на планшет себе повешу. г Лядика Петрович трезвый, как стеклышко ходит. Впервые в жизни его трезвым вижу. Эй, технари, что с вашим Петровичем-то заболел? Скажите, пусть выпьет. У нас, если ваш старший смены не выпивший п р и м е т а плохая. Доход да технического ему с огоньком налете. Сегодня такое творится, что и не разбавленного можно. На базе царило рутинное оживление. Так всегда бывает, едва включается сирена. Для непривычного наблюдателя полный хаос, но если присмотреться, то станет видна армейская организованность, рассчитанная на оптимальный результат. Буксиры вытаскивали из ангара уже расчехленные птички, везде перекрикивались техники. Где-то громким до хрипоты голосом ругался командир 25-й дивизии ПВО, состав которой входил авиаполк Сергея. Отрывистым л а е м доносились приказы.